Зигель. Был ли маневр над Тунгусской? Летом 1959 года в районе эпицентра Тунгусской катастрофы появились первые молодежные самодеятельные экспедиции. Тогда возможность ядерного взрыва над Сибирской тайгой казалась почти исключенной и все-таки стремление проверить ядерную гипотезу было для молодых исследователей одним из главных мотивов. Постепенно оформились две поисковые группы. Одна руководимая Золотовым из научно-исследовательского института геофизических методов разведки, филиал в городе Октябрьском. В другой объединились сибиряки, жители Томска и Новосибирска, руководители Плеханов и Васильев. Со временем из второй группы выросла общественная проблемная лаборатория по изучению космического вещества на территории Сибири и Дальнего Востока. Теперь уместно подвести итоги десятилетней работы. Твердо установлено, что причиной Тунгусской катастрофы было космическое тело, взорвавшееся в воздухе на высоте около 10 километров. Подобно 10-мегатонной водородной бомбе. Какой тип ядерного превращения был причиной взрыва и что представляло собой тунгусское тело? О выводах, к которым пришли исследователи, и рассказывает публикуемая подборка материалов. Спор о двух траекториях. По всем материалам, Известным до 1964 года тунгусское тело двигалось по весьма наклонной траектории почти точно с юга на север. Южный вариант. Но изучение зоны поваленных деревьев привело золотого, а за ними других исследователей, к иному выводу. Проекция траектории на земную поверхность совпадает с осью симметрии вывола леса, И, направленная, грубо говоря, с востока на запад, восточный вариант. Самые убедительные обоснования южного варианта привел профессор Остапович. Он опирался на визуальные наблюдения летящего тела, свидетельства очевидцев о звуках и электрических явлениях, сопровождавших полет, а также на данные о гиперсейсмах, сотрясениях почвы. Из каждого класса явлений выводилась траектория, причем ее конечным пунктом считался эпицентр катастрофы. Все независимые расчеты хорошо согласовались между собой. По совокупности сведений выходило, что азимут южного варианта траектории вряд ли превышал 10% к западу от меридиана, Этот результат отлично согласуется с ранними заключениями Вознесенского и Кулика, полученными по свежим следам катастрофы 1908 года. Для уяснения физических процессов, вызвавших взрыв тунгусского тела, очень важно определить угол наклона траектории к плоскости горизонта. Сделать это можно разными способами. Свечение тела наблюдали в Малышевке, примерно в 800 километрах от эпицентра. На высоте более 100-150 километров светиться оно не могло. Поэтому, считая высоту взрыва равной 10 километров, Остапович получил для угла наклона траектории к горизонту величину 7-10 градусов. Будем обозначать этот угол буквой «И». В группе селений по Ангаре были отмечены первые баллистические волны, которые обычно возникают, когда метеорит снижается до 50-80 километров. Принимая верхний предел, получаем «И» равно 7. В Илимске 460 километров от эпицентра Полюжинский слышал звуки, порожденные тунгусским телом. Они могут дойти с высоты не более 80 километров. Отсюда находим И равно 9 градусам.